«Жить надо, когда понимания нет», — с тихой яростью сказал Андрей, — «а с пониманием надо умирать. И если бы я не был таким трусом, если бы не вопила так во мне проклятая протоплазма, я бы знал, что делать. Я бы веревку выбрал покрепче». Он замолчал. Наставник взял флягу, осторожно наполнил один стаканчик, другой — и задумчиво завинтил колпачок. — Ну, начнем с того, что вы не трус, — сказал он, — и веревкой вы не воспользовались вовсе не потому, что вам страшно. Где-то в подсознании и не так уж глубоко, уверяю вас, сидит в вас надежда, более того, уверенность, что можно жить и с пониманием тоже, и неплохо жить, интересно. Он ногтем стал двигать к Андрею, По столу один из стаканчиков. Вспомните-ка, как отец заставлял вас прочесть «Войну миров», как вы не хотели, как вы злились, как вы засовывали проклятую книжку под диван, чтобы вернуться к иллюстрированному барону Мюнхгаузену. Вам было скучно от Уэльса, вам было от него тошно. Вы не знали, на кой ляд он вам сдался, вы хотели без него, а потом вы прочли эту книжку двенадцать раз. Выучили наизусть, рисовали к ней иллюстрации, пытались даже писать продолжение. Ну и что? Угрюмо сказал Андрей. И такое было с вами не однажды. — сказал наставник, — и будет еще не раз. В вас только что вбили понимание, и вам от него тошно, и вы не знаете, на кой оно вам ляд. Вы хотите без него? Он взял свой стаканчик. — За продолжение, — сказал он. И Андрей шагнул к столу и взял свою рюмку и поднес ее к губам, с привычным облегчением чувствуя, как снова рассеиваются Все угрюмые сомнения и уже брежет что-то впереди в непроницаемой, казалось бы, тьме. И сейчас надо выпить и бодро стукнуть пустой рюмкой по столу и сказать что-нибудь энергичное, бодрое и взяться за дело. Но в этот момент кто-то третий, кто до сих пор всегда молчал, все тридцать лет молчал, то ли спал, то ли пьяный лежал, то ли наплевать ему было, вдруг хихикнул, и произнес одно бессмысленное слово телели -ли, -ли, ли андрей выплеснул коньяк на пол бросил стаканчик на поднос и сказал засунув руки в карманы а ведь я еще кое что понял наставник пейте пейте на здоровье мне не хочется не мог он больше смотреть на это румяное лицо Он повернулся к нему спиной и снова отошел к окну. Поддакивайте много, господин наставник. Слишком уж вы беспардонно поддакиваете мне, господин Воронин II, совесть моя желтая резиновая, пользованный ты презерватив. Все тебе, Воронин, ладно, все тебе, родимый, хорошо. Главное, чтобы все мы были здоровы, а они нехай все подохнут. Жратвы вот не хватит, Кацмана пристрелю, а? Милое дело. Дверь у него за спиной скрипнула. Он обернулся. Комната была пуста, и стаканчики были пусты, и фляга была пуста, и в груди было как-то пусто. Словно вырезали оттуда что-то большое и привычное. То ли опухоль, то ли сердце. И уже привыкая к этому новому ощущению, Андрей подошел к койке полковника и снял с гвоздя ремень с пистолетом, изо всех сил запоясался и передвинул кобуру на живот. на память громко сказал он белоснежной подушки